Глава двадцать четвертая. Кажется, вам не оставили выбора, Юля. Улыбается мужчина. Кажется, вы не представились. Произношу строго. Но я согласна. Нужно решить наш вопрос. Раз так сложились обстоятельства. С меня слетел флёр флирта, и теперь я напрочь отказываюсь бредить кем-то. Если в обед был момент, когда мне захотелось сходить на свидание. то сейчас все желание сошло на нет, и Ольгу я дома точно не поблагодарю. Прошу, мужчина протягивает мне руку, будьте моей дамой на сегодня. Галантность — это прекрасно, отвечаю, кладя свою ладонь на его. Но все же имени я так и не услышала. «Меня зовут Игорь, Юленька», — говорит он, притягивая меня к себе. Снова пытается неосознанно доминировать, демонстрируя мне свое мужское начало, а, быть может, и осознанно. Давайте без лишней фамильярности. Я предпочитаю быть Юлей, а не Юленькой. Чопорно произношу. «Конечно, Юлия. Как скажешь. На «ты» можно перейти?» Спрашивает он, заглядывая мне в глаза, а у самого смешинки затаились в глубине. Весело ему с моего поведения. В первый момент... Хочу продолжать ершиться, а во второй понимаю, как это глупо, должно выглядеть со стороны, и тоже улыбаюсь. Давай перейдем на ты, отчего нет, раз ты все равно не оставляешь мне выбора, так и быть. Покарюсь в такой мелочи сильному мужчине, усмехаюсь. О, ты считаешь меня сильным? Пошли комплименты, мне нравится, отвечает Игорь. Всего лишь вежливый ответ на комплимент моим ногам. Пожимаю плечами. Сильно не обольщайся. Это обстоятельство никак не поможет тебе в нашем споре про парковку. Ах да, у нас ведь есть спор. Точно. Он кивает. И как я мог позабыть? Не знаю. Качаю головой. Учитывая, что я согласилась на встречу исключительно ради разрешения конфликта. «То есть моё обаяние совсем не работает, да?» Спрашивает он, делая примилые глаза, как у кота из известного мультика. «Ах-ах, легко смеюсь. Только если совсем немного. Мы отъезжаем от центра, и в мою голову, конечно, начинают лезть криминальные сводки. Детей пугаю, постоянно напоминая об опасности незнакомцев на улице, а сама что-то не слушаюсь. Всё-таки взрослая». Очень любят использовать двойные стандарты. Приехали Юлия. Игорь останавливается у одного из лучших ресторанов города. Подумал, что нам нужен полноценный ужин, а не пустой чай, вредный для желудка. Это ты хорошо подумал. Качаю головой. Правда, сюда подошли бы мои офисные туфли, а не удобная обувь для вождения. Не переживай, я ведь уже сказал, твои ножки очаровательны в любой обуви. Уверен, что и без нее они тоже не менее прекрасны. Впрочем, как и их хозяйка, он одаривает всю меня горячим взглядом. Ух, мне даже жарко становится. Без обуви выгибаю бровь, пытаясь снизить градус между нами и перевести разговор в шутку. Без обуви я определенно ничего, это точно. А еще прекрасно в домашних дапочках. Не люблю ходить босиком, знаешь ли. Но что-то идет не так. Моя фраза лишь подогревает атмосферу в автомобиле. О, а это идеальная картина. Мне нравится. Усмехается Игорь. В ресторане играет приятная музыка. Столиков занято немного. Все-таки не пятница, но люди есть. Про шум. Игорь продолжает быть очень галантным, отодвигая для меня стул. У них прекрасные морепродукты. Вспоминаю, как опозорилась на первом ужине с родителями Стаса, не сумев правильно разделать к лишню краба, а потом чуть не выплюнув обратно съеденную устрицу, и быстро говорю «Нет, пожалуйста, только не морепродукты. Давай лучше мясо». «Хм, люблю хороший аппетит у девушек», — говорит он. А я ловлю себя на мысли, что Игорь ведет себя слишком обольстительно. Слишком у него все на двусмысленных намеках, и прочих подобных вещах. С другой стороны, как будто я замуж собралась. Снова напоминаю себе, что являюсь взрослой девушкой с двумя детьми. Они трепят наиланию, да и на ужины в рестораны мы с Олей не ходим, хотя и можем себе это позволить. Просто ни к чему. Лучше уложить время и финансы в детей и центр, а потому стоит просто насладиться вечером. Тем более собеседник весьма приятен, а его намеки они естественные. Так оно и получается. Ужин проходит в легкой и беззаботной атмосфере. Платит за все Игорь, хотя я порываюсь внести свою лепту, больше для порядка, чем действительно этого хочу. Времена меняются, феминистки завоевывают умы, и мы обязаны подстраиваться, понимая, что никто нам ничего не должен. Теперь я обязан доставить тебя домой, произносит Игорь, когда мы возвращаемся в машину. Да, к детям. Они доверненько заждались. Делаю упор на слове дети. Конечно, не будем их нервировать. Легко соглашается он, а я расслабляюсь. А кто ждет дома тебя? спрашиваю, понимая, что личных тем мы не касались за ужином. А стоило бы. Не поверишь, кот. Я разведенный мужчина в возрасте, у которого дома кот, так что не только старые девы кошатницы существуют, отвечает Игорь с улыбкой. Старые девы обычно те, кто совсем не были замужем, а ты разведён, уже не подходишь по допределению. Да, тут недочет. Ты права. Он кивает. Мои дети хотят кота, но я пока держусь. Уборка ведь на мне. Мои хотели, но завёл я его. Только после развода, чтобы у них был стимул чаще приходить в гости. И как помогло? С младшим до сих пор срабатывает, а старшая иершица вошла в прекрасный подростковый возраст, но постоянно притаскивает кусок говядины с собой и выкладывает коту в миску, когда думает, что я не вижу. Здорово, искренне улыбаюсь. А у меня двойняшки. О, вот тут лучше остановись. У нас двор очень забитый машинами. По вечерам мне развернешься, я дойду. Мой подъезд крайний. Ладно, соглашается Игорь. Быстро выскакивает из автомобиля, огибает его и открывает мне дверь, подавая руку. Спасибо. Ты весьма галантен. Не со всеми. С тобой ведь нам надо еще решить вопрос парковки. Мы как-то его упустили сегодня. Ах да, придется снова встречаться. Вопрос очень важный, подыгрываю ему. Прекрасного вечера, Юлия. Игорь целует мою руку. Я отлично провел время. Я тоже, Игорь, я тоже. Отвечаю совершенно искренне. Он уезжает, а я подхожу к подъезду, не замечая ничего вокруг. А стоило бы. И кто это был? У самой двери меня вдруг останавливает злой голос. Может быть, это он, отец твоих детей, но ты решила. Воспользоваться ситуацией и записать их на меня.